Глава 4. Планы без планов Фиона открыла дверь офиса, вошла и бережно закрыла ее за собой. Перешагнула две тонкие металлические палочки, лежащие скрещенными на ковре. Так, этим ритуальным действием она закончила свое путешествие на территорию темного недозверя и снова притянула ауру якоря, которая ей все время помогала. На этом аудиенция у Роя Стефорда была точно окончена. Правда, если Фиона хотела четко придерживаться инструкций в главе «Магическое обеспечение» из брошюры «Мистические практики осенских монахов», из которой она черпала всю информацию, палочки должны были лежать прямо на пороге. Однако она не собиралась рисковать, ведь пока ее не было, их могла забрать уборщица. После этого она бы свою ауру уже никогда не вернула, что ослабило бы ее в астральном мире. Она не может позволить себе ничего, чтобы дало темному недозверю и остальным фаланосцам власть над ней. Она обернулась, подняла палочки и бережно протерла их антистатической салфеткой, хоть это и не совсем отвечало изначальным источникам, к сожалению, у нее не было настоящей кожи ящера туссу. которого она сама бы убила и ободрала, потому что экологи продвинули закон против дальнейшего ввоза некоторых опасных животных в зоомагазины на земле, а украсть его из зоопарка она не отваживалась. Кроме того, она любила животных, и убить хоть одно из них противоречило ее принципам. К счастью, простарая ее заверила, что и такой профанный суррогат, как эта салфетка, вполне подойдет. если она ведома рукой с добрыми помыслами. Фиона вложила очищенные палочки в бархатный футляр, который, в свою очередь, положила в сумку, и вместо него достала расческу и помаду. Она хорошо все рассчитала. До конца рабочего дня оставалось пара минут. Если все удачно повернется, Рой Стефорд начнет предпринимать что-то лишь утром, а это значит, что у него будет целая ночь, чтобы поразмыслить о ее предложении. «Потому ей стоило бы из дальновидности остаться на работе сверхурочно, если вдруг он ей позвонит. Это дело того стоит?» Она причесалась, поправила макияж, после чего сидела перед включенным компьютером, но делать ничего не могла. «Господи, у меня так много работы!» — сетывала Феона мысленно. «Я могла, могла бы хоть прочитать кучу комментариев, если не что-нибудь другое. Так почему я трачу время?» Но ее мысли уносились куда-то, и она не могла их сдержать. Каждую среду люди собирались в Ордойне уже в пять. Мысль, что ее там не будет, была невыносимой. Странно. Ведь она сознательно спланировала, что сегодня туда не пойдет. «Это дело того стоит», — повторяла она целый день. Еще утром она была согласна с этим утверждением. В двери показалась голова Элис из архива анкетных отчетов. Пока я побежала, ты что тут делаешь, не идешь сегодня заниматься? Много работы. Она всем наврала, что ходит в фитнес-центр в понедельник и в среду, чтобы в эти дни ее не пытались звать, выпить кружечку после работы. Но правда, это было лишь наполовину. Фитнес-центр она ходила в понедельник. Почему я вообще об этом лгала? Подумала Фиона, помахав Элис и оставшись вновь одна. Конечно, из-за удобства, чтобы не выдумывать каждую среду новые оправдания, но это не настоящая причина. Почему у меня такое стойкое чувство, что людям, привязанным к этому миру, пустым, как эта девушка, нельзя даже догадываться, чем я на самом деле занимаюсь в среду вечером? Но ответ вытекал уже из того, что ей когда-то открыла про старое. «Все они лишь тени теней». «Танец мимолетности», «Туман на ветру», «Уррю Неудивительно, что Фиона старалась сохранить это в тайне. Туман ненавидит солнце, как и луну, о своих делах нельзя говорить никому ни слова. Минуты медленно капали в пустоту. Шаги и голоса в коридоре, как волны, поднимались, спадали, затем исчезали. Фиона так нервничала, что даже принялась неосознанно грызть ногти, а ногти ее были идеально ухоженными, по последней моде покрытыми золотистым дрюэином и при комнатной температуре такими твердыми, что она чуть не сломала зуб. Вечер. Среда, они уже собираются, а меня там нет. Она снова порылась в сумке и достала другой бархатный мешочек. В нем было несколько камней. Фиона выбрала аметист. потому что он успокаивает душу и оказывает гармонизирующее влияние. Простарая лично выбирала ей каждый камень. Кроме аметиста она также посоветовала сердолек, яшму, гематита и турмалин, потому что именно они в случае Фионы отвечают каждому осенскому харакюну. Аметистов Простарая отбросила в сторону сотни, пока не нашла для Фионы тот самый. Но находкой своей была довольна. Она говорила, что это очень сильный камень, исключительный экземпляр своего вида, с ясной и отчетливой аурой, которой Фионе идеально подойдет. И стоил он двести кредитов, но Фиона не жалела. «За качество нужно платить». Она сжала аметист в ладони, но даже его гармонизирующая аура в этот раз не смогла избавить ее от раздирающего внутреннего беспокойства. Фиона, сама того не замечая, встала и начала ходить туда-сюда по офису. Шесть часов. Разговоры в кулуарах утихают. Все призванные и избранные проходят вглубь лавки и спускаются по ступеням. Обычные посетители туда никогда не попадут. Там сердце всего. А сегодня оно бьется без меня. Она сидела и стучала по столу дрюэйновыми ногтями полседьмого. «Без пятнадцати. Теперь из офиса точно можно уйти. Уже не казалось возможным, что спустя почти два часа после конца рабочего дня позвонит Стефорд. Он ведь о ней вообще не знает. Ну, зачем же так спешить? Уже некуда». Разум говорил ей, что даже если она выйдет прямо сейчас, из всей встречи застанет не больше, чем последнюю четверть. И из-за этого не стоит ехать через весь город. Но что-то в ней отчаянно боролось с голосом разума. Даже пять минут того стоит. Одна лишь минута. Она тряхнула головой. Но нет, что бы я там делала так поздно? Кроме того, ведь ничего страшного, я не обязана быть там каждый раз. Соберусь и поеду прямиком домой. Хотя бы вечер свободный будет. Но просто собрать вещи и выйти за дверь у нее не вышло. Только я должна была там быть. В ней усиливалось странное чувство. Она знала, что это просто неправда, что про старое ее не ждет, и что люди, которые там собираются, обойдутся и без нее, но при этом у нее не было сил сопротивляться. Она стояла перед компьютером, охваченной нерешительностью. В восемь она уже не могла находиться в офисе. Отправилась в туалет, просто чтобы иметь предлог пройтись туда-сюда по коридору и хоть немного подвигаться, без упреков попытки бегства. Знакомые стены, неживой белый свет, жесткий серый офисный ковер — все это вызывало в ней призрачное ощущение нереальности. «Я здесь и не здесь». Когда она возвращалась, перед ней будто из-под земли вырос мужчина. Он вышел из-за угла медленно и тихо. Это было так неожиданно, что она чуть не уронила свой камень, но от взгляда на его лицо у Фионы перехватило дыхание. Она всегда видела его идеально опрятным, уверенным в себе, элегантным. Его настоящее «я», если оно у него вообще было, скрывалось за стеной иронии и сводчатым потолком изысканных фраз, будучи неприкосновенным, но теперь он не улыбался. Темные волосы, слипшиеся от пота, спадали на лоб. И его в серых глазах светилась безнадежность. А его лицо... Лицо... Было будто составлено из кусочков глянцевой бумаги. На нем была видна каждая морщина и каждая тень. Сотни пор, трещин и швов. Фиолетовые жилки в кругах под глазами. Потрескавшиеся губы. Фионе в ее призрачном состоянии мысли казалось, что его лицо... не разваливается только по инерции, что вот-вот при первом же порыве ветра оно разобьется на мелкие осколки и исчезнет навсегда в небытии и пыли. «Что с тобой случилось?» — вырвалось у нее раньше, чем она успела подумать. Она совсем забыла, что обычно они в коридорах даже не здороваются. Он удивился. Причесал рукой волосы, чем слепил свои крепко слипшиеся пряди еще больше. Ничего серьезного, Фион, пробормотал он. Он хотел обойти ее, но она не смогла вовремя сдвинуться с места и уступить ему дорогу. Ре Акутликс, видеть его лицо таким. Она все еще не могла прийти в себя. У нее мурашки бежали по спине от неожиданного осознания, что его гибель неотвратима. Как там говорила про старая знамение акутлекса Некоторые люди излучают ауру смерти. Аура смерти Лукаса Фильдебранта была так отчетлива, что Фиона почти могла ее потрогать. Он посмотрел на нее, на его взгляд тут же скользнул с ее лица на грудь, как обычно бывает у фалоносцев. На смену усталости в его глазах пришел внезапный интерес — Ну, конечно, все мужики, свиньи. Фиона хотела сделать какое-нибудь едкое замечание, но он ее опередил. Моя судьба и моя гибель — сжимающийся круг, душа в неволе. — Я поддаюсь этому, — сказал он. — Вот это да! — Что? — спросила она. Он уже не смотрел на ее грудь. «Не бойся. Эта квинтэссенция инопланетной мудрости точно не из моей головы», — заверил он ее ироническим смешком. Пальцем он указал на эссенский знак из черного металла, который она надела утром и который теперь виднелся в ее вырезе. «Это так, если вдруг тебе интересно, что за надпись ты носишь на шее». Этот его насмешливый невыносимо оскорбительный тон. Фиона затряслась от ярости». Кто дал ему право с таким презрением говорить о вещах, которых он не понимает? Может, он и умеет читать осенские знаки, в отличие от нее, стоит признать, но их глубокий смысл обходит его стороной? «Ты за свою заносчивость, Лукус, однажды поплачешься. Это я тебе говорю», — зашипела она. «Я чувствую это. Вокруг тебя одна смерть». Искорки сарказма в его глазах погасли. Ей даже показалось, что она его действительно задела». На его лице отразилась настоящая печаль, может, даже страх. Точное попадание, Фиона. «Подайся в гадалки. Это нынче прибыльно», — сказал он. Его голос звучал хрипло, она задумалась, ей не хотелось напороться на очередную насмешку. С другой стороны, он выглядел действительно ужасно. Раз у него проблемы, ее обязанность предоставить ему духовное утешение. «У тебя есть...» «Предчувствие смерти?» — спросила она. Он покачал головой, и губы его снова в свизительные усмешке. «Предчувствия, к сожалению, нет. Все намного хуже», — посветовал он. «Как раз сегодня у меня дома сдохло пять пауков. Пять трупиков сразу, представь себе. Прямо как пять харакюнов судьбы». священная пятерка. Вот это действительно плохое знамение. «Идиот!» — завопила она. Потом прошла мимо него в свой офис и хлопнула дверью. Пока Лукаса не было, Стеффорд просмотрел корешки книг на его столе. Он всего лишь искал что-нибудь почитать, но когда увидел набор заголовков, нахмурился. «Интерпланетарное право», том шестой. История звездных колоний Джинна. Комментарий к закону о гражданстве. Целая стопка других юридических книг. Нет, такое ему отнюдь не по вкусу. Здание совета было от основания до крыши полно юристов, которые пытались, уже не элегантно, скорее хоть как-нибудь, разрешить деальфийский кризис. Стеффорд не хотел, чтобы Лукас занимался этим делом. Правда, он не мог запретить ему в свободное время читать об этом, но все равно чувствовал бы себя лучше, если бы Лукаса это совсем не коснулось. Он взял в руки лежавшую сверху книгу, в ней было много закладок, а под ней лежали бумаги с пометками Лукаса. Теперь он мог только посмеяться над собой. Да, он действительно до последнего момента надеялся, что от Лукаса каким-то чудом скроется то, что происходит вокруг». Он еще держал книгу в руках, когда Лукас вошел в дверь. На нем была чистая рубашка из прекрасного герданского шелка, волосы расчесаны, с его лица даже почти исчезла эта страшная бледность. Может, он и не признавал анальгетики, но земная химия 27 века может и не такое. Она знает невероятно действенные энергетические таблетки, изобрела эффективные дезодоранты, а еще в какой-то мере спасающую от смерти краску. Только круги под глазами смыть не удастся. На свое счастье, я, конечно же, столкнулся за углом с Фионой, — произнес Лукас. Она спросила, что со мной, почему я выгляжу так плохо, я сказал, что грущу из-за пяти мертвых пауков. Фиона любит животных. Она почти плакала, так растрогалась. Когда она у вас об этом спросит, я надеюсь, вы меня не выдадите. — Рой. Добавил он с виду серьезно, но в глазах его искрилась насмешка. Стеффорд улыбнулся с благодарностью за то, что Лукас освободил его от переживаний. Это была абсурдная попытка пошутить, но все лучше, чем говорить снова на эту душераздирающую тему. «Даю слово, Лукас». Пока Лукас убирал в шкаф свою помятую одежду, глаза Стеффорда снова опустились на шестой том интерпланетарного права. Он откашлялся. «Я вижу, что у вас тут за книги». — Не стоит тратить время на Деальфу. У меня для этого множество работников, которые не могут ничего лучше, чем копаться в законах. Медианты, конечно, создали вокруг колонистов шумиху, но на самом деле это ясная и несложная ситуация. Жаль вас для такого дела. — Как вам угодно, Рой, — сказал Лукас нейтрально. Стеффорд готов был поклясться, что в его голосе слышен едва сдерживаемый смех и мог только ругать самого себя, что испытал на нем такую прозрачную уловку. Но когда Лукас закрыл шкаф и посмотрел на него, он совсем не улыбался. «Правовая сторона вопроса действительно несложная», — заявил он. «Потому я соглашусь, что нет смысла заниматься дельфой. Это дело уже не в наших руках». Как говорят о сиане, предсказуемым образом оно неизбежно придет к предсказуемому концу. «Ну, я вижу, у вас уже есть свое мнение», — констатировал Стефорд без особого удовольствия. Лукас говорил завуалированно, как, впрочем, и всегда. Но в том, что правда за колонистами, он, очевидно, не сомневался, как и в том, какие последствия будет иметь результат конфликта для Совета». «Конечно, еще была надежда, что он ошибается». Стефорд сдержанно улыбнулся. «Ну да, Рой, вы обо всем этом тоже думали», — сказал Лукас и шагнул в его сторону. «А еще вы думаете, что могло быть нашим тузом в рукаве?» Он остановился перед ним и осторожно взял книгу из рук Стефорда. «Но пока речь идет о Фальмахиванине и его потенциальном вкладе...» Есть одна существенная проблема. Если он умеет читать мысли, а до сходятся на том, что умеет, нам нельзя даже пытаться его использовать в наших целях. Другими словами, никаких фокусов. «Мы ведь и не собираемся». «Конечно, не собираемся, как бы мы могли», — согласился Лукас. «Но иногда бывает, в голове промелькнет какая-нибудь нехорошая идея». Такое случается и с лучшими из нас, а он ее прочитает. Тогда с ним должен вести переговоры кто-то непосвященный, непосвященных нет. Я много об этом размышлял, Рой, серьезно. Нужно дать переговорщику хоть какие-то инструкции, раз он должен придерживаться вашего замысла. Он вряд ли достигнет цели, о которой не знает». Но даже если и получится организовать это, будет значить, что в дальнейшем ни вы, ни я никогда, вообще никогда не должны лично встречаться с Формахиванином. Для меня вопрос решенный. А вы? Если не повезет, вы доживете до 150. Вы же не можете все это время систематически избегать всех официальных интервью, пресс-конференций и приемов так, чтобы это не вызвало подозрений. Если ему лично это не покажется странным... Это заметит кто-нибудь из его окружения. И до него все равно дойдет. А потом он вас найдет, чтобы узнать, в чем дело. К тому же мы понятия не имеем, играет ли для телепатии роль физическое расстояние. Может, до он не дотянется, но, возможно, достаточно быть в одном городе. В общем, если мы не знаем пределов его способностей, мы должны учитывать худшие варианты. и заранее смириться с тем, что от него мы тайно не скроем. Это очень пессимистичное предположение. Но я всегда стараюсь смотреть на вещи реалистично. Лукус вздохнул и положил книгу на дальний конец стола. Я записал для вас все, что выяснил о Фальмахиве и колонизаторском корабле, из архивов, баз данных от людей из Де Альфы, в общем, отовсюду, откуда только можно». «Ну, может, вы заметили, что это лишь факты, а не предложения, как поступать дальше?» «На самом деле, конечно, у меня есть точное представление, но я сознательно не хочу его четко формулировать». Он посмотрел в глаза Стефорду. «У него та же идея, что и у Фионы», промелькнула у Стефорда в голове. «Хоть немного намекните, Лукас. Каков план?» Лукас покачал головой. «У меня нет плана». «Скажу по-другому. Лучший план в данной ситуации — это отсутствие какого-либо плана». Фольмахи очевидно, пытается использовать целый ряд людей. Медианты, разнообразные секты, эспиритические кружки, политики, психологи, доктора. «Можете себе представить весь этот сброд? Нельзя быть, как они». Он все так же не сводил с него глаз. «Вы понимаете, о чем я? Рой!» Стеффорд переступил с В том, понимает ли он, уверенности не было. Лукас некоторое время напряженно за ним наблюдал. Потом на его лице промелькнуло нетерпеливое выражение. Он отвернулся, запустил руку волосы и уставился в окно. «Ключевым станет момент, когда мы попытаемся забрать его с Марса». произнес он. «Ситуация для нас неблагоприятная. Медианты. У медиантов ничего не выйдет, прервал его Стефорд. Он махнул рукой. «У вас против них есть большое преимущество. Они все еще не выяснили, что один из дельфийцев на самом деле никакой не дельфийц. Это свора его, конечно, высветит сразу, как первый корабль приземлится, и первый писак заговорит с первым колонистом. Но если мы поторопимся... На тот момент он уже будет в нашей ракете. — В случае, если мы убедим его сесть в нее, — сказал Лукас с иронией. Рой Стефорд удивился. — Вы думаете, что проблема будет именно в этом? Он с недоверием покачал головой. — Мне так не кажется. Никого не нужно убеждать улететь из такой дыры, как Деймос-2. — Он с удовольствием улетит. В этом я не сомневаюсь. Вопрос в том, с нами ли... Лукас на мгновение закрыл глаза, а Стефрот осознал, что он наверняка с огромными усилиями превозмогает усталость. Также он не понимал, как после случившегося он вообще может думать и говорить связно. Жаль, что итоги, к которым он приходил, были мало обнадеживающими. Человек, который без какой-либо помощи добрался до Фальмагаута, до Проксима Центавра, точно сможет добраться и с Марса на Землю. Мы ему в принципе совсем не нужны, Рой. Во всех отношениях мы можем только надеяться, что если без тайных умыслов предложим ему нечто достаточно ценное, он сам примет решение к нам добровольно присоединиться. А не рискованно ли полагаться на его благосклонность? Все остальное намного более рискованно. Единственное безопасное оружие — это искренность». То есть Лукас хотел попробовать по-хорошему, чтобы он сказал о плане, построенном на шантаже, с которым пришла Фиона. Стеффорд быстро размышлял. Тут вдруг он четко понял, чего добивается Лукас, и в ту же минуту заметил настоящую возможность. «Нам в целом нечем его завлечь», — принес он так, будто размышляет слух. «Ваша теория имеет место...» но чтобы такого подстроить, чтобы его это заинтересовало, Не слишком грандиозное, потому что так он поймет, как высока его ценность для нас. Пока вслух Стеффорд мудрствовал в голове ушла напряженная работа. Конечно, как вы говорите, прочитав наши мысли, он все узнает, но если на этом не делать акцент, может он не осознает всех последствий. Он провел рукой по бороде и поднял голову, будто только что нашел решение. «Вот оно! Мне кажется, что лучшим вариантом будет послать за ним красивую женщину!» С улыбкой он посмотрел Лукасу в глаза и добродушно добавил. «У Фиона Фергюсон есть преимущество, с которым вы ничего не поделаете, Лукас. Вспомните обо всех яблоках, Ева, Парис и вообще...» «История нас учит, что женское обаяние может привести чашу весов в неожиданное положение». Лукас и бровью не повел. Вы действительно думаете, что именно этого будет достаточно? Лишь спросил он. Стеффорд мысленно выставил ему максимальный бал за идеальное самообладание. Конечно, самого по себе нет, но я ведь и не пытаюсь подбросить ему какую-нибудь тупую блондинку в постель. А предлагаю приятную собеседницу, мудро рассудил он. Фергус он, конечно, блондинка, это да, но она интеллигентная и деловита, готов поспорить, она мне его приведет. Он принял рассеянный вид человека, полностью занятого мыслями, затем кивнул Лукусу и направился к двери. Решение было принято. Он едва ли мог яснее дать понять, что не хочет слышать возражений. Это тоже, в некотором смысле, ловушка. «Потому она должна быть продумана до последней детали, а также последствий», — заметил Лука за его спиной. «Вы представляете, как далеко Фиона захочет зайти в этом деле?» «Я, естественно, преподнесу все иначе», — заявил Стефорд, «что по вашей собственной теории означает, что даже Фальмахиванин не узнает. «А еще я многого не скажу тебе», — подумал он. В служи избежал каких-либо замечаний. Он сбегал настолько быстро, насколько мог. Когда речь шла о способности догадываться обо всем на основе простых намеков, он точно не недооценивал Лукаса Хильдебранта. Едва Рой Стеффорд вышел в коридор, лицо Лукаса больше не должно было поддерживать возвышенного выражения, поэтому скривилось от отчаяния. Он не позволял этого себе, в его планы не входила печалиться. Акутликс, как говорили осяне. «Боже, сохрани во всей безнадежности, которую он ощущал». Виновата была усталость. Только усталость. Мысленно он проклинал свою голову и неверный расчет времени. «Этого никто не должен был видеть, Рой Стефорд уж точно». Лукас не был глупым, чтобы не понять, когда его шеф лжет или когда пытается что-то замолчать. Видимо, изначально он пришел, чтобы отправить его за Фальмахиванином, но после того, что увидел, передумал. Лукас подошел к столу и свалил в кучу все свои заметки о Фальмахиве. В последнее время все документы он складывал очень аккуратно, с мыслью, что уже скоро их примет после него кто-то новый». «Но в этом случае порядок уже был неважен. Раз уж нужно сделать театральный жест, пусть оно того стоит». Рассудил он и запихнул целую пачку в молекулярный шрядер. «Реакутликс. Четыре недели работы. Десятая часть всего времени, которое у него было. Вот только Фиона его ненавидела». «Это он уже давно понял. Он даже знал точный день, час и минуту, когда вызвал в ней эту ненависть». Так что никаких сомнений не было. Она бы все равно из его заметок ни одной буквы не взяла. «Должно быть, чтение их стихов в оригинале так возносит», — зазвучал в его памяти ее восхищенный голос. «Такие вещи обогащают человека внутренне». Он позвал ее тогда в кафе, потому что у нее были красивые ноги, соответствующий интеллигентный вид и неоспоримый шарм. Но он даже не предполагал, До какого потока якобы одухотворенной болтовни дойдет дело? Ты был на благословенной Эссе, Лукас? Случалось ли там с тобой что-нибудь мистическое? Он не верил своим ушам. Ему захотелось начать рассказывать, что на Эссе в каждом доме особый трубопровод, похожий на газовый, и через него люди пускают аромат ладана и медитируют над ним, но сдержался. «Мистические события меня избегают». «Я не отношусь к кругу избранных Акютликсом», — только и ответил он, и загордился, как деликатно ему это удалось. Однако глаза Фионы наполнились неподдельным состраданием, она понизила голос. «Лукас», — спросила она сочувственно, — «он тебе дал какой-то знак своей неблагосклонности?» Если бы Лукас не осознавал, что такое просто невозможно, ему бы показалось, что в ее голосе звучит настоящий священный трепет — «А Кютликс бы себе этого не позволил», — быстро заверил он ее. «Между нами господствуют отношения вооруженного перемирия». В этот момент Фиона поняла, что он над ней издевается, ее глаза заблестели от ярости. «Ты однажды заплатишь за такое богохульство, Лукас», — зашипела она. Фиона грохнула чашкой об стол, залив скатерть и прошагала к выходу из кафе. Лукас мысленно вычел пять баллов за досадную непоследовательность». Действительно крутая дама вылила бы кофе ему на голову. Может, она и была права? Судя по обстоятельствам, так и выходит, — подумал он теперь с ухмылкой. Что, если моя болезнь — это и правда месть Акютликса? Но это все равно не сподвигло его сорваться и побежать добывать талисман. Талисмана уже ни к чему». Он хорошо знал, что из своей насквозь скептической души никак не высечет истинную слепую веру. Однако современным технологиям верить было легче. Они гарантированно работали. «Что плохого случится, если я это сделаю?» — подумал Лукас в тысячный раз. Он тяжело упал на стул раньше, чем многие его предадут, и вгляделся в алые опухшие царапины на руке. До этого он совсем их не ощущал, но теперь они горели огнем. Что изменится? Я ведь не незаменим. Будет ли мой пепел качественнее, если я буду бороться на пару несчастных дней больше? Едва ли. Рабочее время так давно кончилось, что его уход уже никто не смог посчитать побегом, но он все равно не мог решиться выключить компьютер и уйти. Уже шесть месяцев он чувствовал смерть, стоящую за спиной и держащую руку у него на затылке, из-за которой он ненавидел вечера, ненавидел ночи. Он брал работу домой и сидел над ней до утра, до состояния такого изнеможения, что уже не был способен воспринимать информацию, после чего падал на кровать с чувством, что проиграл очередной день. На сегодня не было ничего, что можно бы было взять домой. Он остался один на один со своей навязчивой смертью. Сопротивляться? Это глупо. Тем более, когда сам собой напрашивается путь куда легче. Столько людей уже пошло по нему, почему бы не пойти и мне? Неожиданный импульс или, скорее, накопленное сверхкритическое мерой количество отчаяния, заставил Лукаса включить свой нетлог и попытаться извлечь из его памяти ролики, которые на нем когда-то в самом начале выдал эмиттер рекламы в приемной доктора Петерсона. Хранятся ли они до сих пор? Он никогда их не открывал, но и не удалил. Что уже о чем-то говорит? Его самого удивило, как быстро ему удалось найти эти адреса. «Медицинский информационный центр. Комплексные услуги». Он устоял перед предложениями о трансплантации волос, клонировании груди и искусственных зубах и перешел сразу к виртуалам. Станьте вторым Казановый, неотразимым соблазнителем, у ног которого лежат женщины. Манила его кокетливая русая девушка с глубоким декольте. Она немного напоминала рут Дэш с де-альфы. Дэ Лукас решила, что будет иметь это в виду, или стал дальше. Достаточно быстро он рассудил, что бесстрашный Конон-варвар и даже Зигфрид-истребитель-троллей – карьеры не для него. На мгновение его привлекла битва за Эридан, история генерала Артура Тресмегиостаса Кея, но не потому, что он мечтал прочувствовать на собственной шкуре вторжения эриданцев и поучаствовать в их элиминации, а потому что это напомнило о корабле на Фомальхиву, который был запущен через полстолетия после вторжения И в честь генерала получил его имя корабль Трисмегистас, затерянный в космосе. Лукас горько усмехнулся и тут же отверг не только Трисмегистоса, но и виртуально Уильяма Текумса Шермана и Мауда Дуна. Он оставил без внимания даже славу древнего Рима, историю великого Цезаря, хотя в этом могло быть свое очарование. Если быть осторожным, и в марте не высовывать носа из своего криптопортика. Следом он без интереса пролистал и биографии кучки очередных полководцев, государственных деятелей, диктаторов и болтунов. Спасатель Ларри, красавец с пляжа. Ему не слишком импонировал. Хоть он и был якобы классным парнем, загорелым и мускулистым, по которому с ума сходят женщины всех возрастов, Лукас не хотел закончить дни в окружении похотливых бабушек. Он также не чувствовал себя Джо-отчаянным бандитом, хотя не сомневался, что перед смертью надавал бы краснокожим и шерифу, как полагается. Он вздохнул. «Сам виноват, что не хватает фантазии». «Чем я вообще занимаюсь, черт возьми?» — подумал он с нарастающим отчаянием. «Он обещал себе, что никогда не будет смотреть эти ролики». Виртуал был для Лукаса синонимом трусости. Он с трудом мог представить себе более жалкий конец, хотя именно так, с головами обмотанными электродами и набитыми потребительскими мыслями, умирали все старики, одинокие и неизлечимо больные. Не стоило упоминать виртуал при Стеффорде. Что скажешь вслух, то становится реальностью. Лукас упорно листал дальше. Раз уж он начал, то был намерен довести дело до горького конца, хотя дальше было уже не то. В том, что он не хочет быть успешной современной женщиной, топ-моделью Кейт и соблазнительницей Соломе, он был уверен. Дать волю своей любви к лошадям в трогательной судьбе Жакея Виктории он тоже не собирался. Не привлекли его и милый младенец Пуцлик, и его мама Но, в конце концов, интересно выглядел агент интерпланетарной тайной службы в Эрбес-Оссенской преисподней. Звучало неплохо, его всегда интересовало инопланетное общество, но он подозревал, что, будучи сыном профессора оссеистики и проведя четыре года в посольстве в Пертюне, знает о ситуации в тех краях больше, чем создатели программы. Было бы неприятно, если бы его спокойной смерти мешали досадные топографические расхождения. Со вздохом он снова закрыл страницы о виртуале. «Ну, теперь разве что какая-нибудь церковь. Будь он верующим, осянином, то, разумеется, уже бы несколько месяцев назад отдал свою кровь Акютликсу, его изящное вместилище из рубинов». И все бы закончилось с приятным осознанием, что он обеспечил себе теплое местечко на небе. Ах, старый добрый рай, или лучше сказать, космический круг совершенного бытия, как его называли Осяни. Вот там-то было бы здорово, но, к своему сожалению, Лукас серьезно подозревал, что именно он один из тех, которых какую-то Кокутликсом принципиально не возьмут. Была еще проблема, он не мог молиться. Не только в человеческих, но и в инопланетных храмах, когда ему было 14 или 15 лет и от осенской литургии его уже тошнило. Космический круг совершенного бытия он мысленно исправил на космический дух откровенного нытья. И, к сожалению, даже теперь, когда ему было тридцать 35, именно это приходило в голову каждый раз, когда он слышал священные слова. «В этом и была загвоздка». Конечно, он пытался взяться за ум, отбросить старые инфантильные шуточки и подойти к делу с подобающей серьезностью. Все люди часто прибегают к религии, когда их прижмет, особенно за несколько недель до ожидаемой смерти. У каждого есть право провести ревизию своих юношеских взглядов и не считаться после этого оппортунистом. Но для Лукаса все было не так просто. Он усмехнулся. Может, в следующий раз Акутликс подумал он, О, Господь, наивысший из наивысших и наиславнейший, маяк, пристань, пьющий души, звезда звезд. Лукас закрыл стол, устало поднялся и направился к шкафу за пончо.